На следующий день в школу пришло письмо. Секретарь директора постучала в мою комнату, где я отдыхала после обеда, и молча протянула запечатанный конверт. Я удивлённо осмотрела его со всех сторон. Ни отправителя, ни получателя не было. Только моё имя. Внутри лежала короткая записка. «Прости за вчерашнее, но я был совершенно серьёзен. Я отменю свадьбу, если ты согласишься бежать со мной. Жду сегодня в 9 вечера у школьных ворот. Тор». Я раздумывала целую минуту. Потом медленно поднесла бумагу к зажжённой свече, с наслаждением наблюдая, как она болезненно чернеет и скукоживается. Бежать? Куда? В его поместье? Прячась ото всех? Как легкомысленная девка, не отягощённая моралью и долгом? В качестве кого? Временной замены жены, пока он не одумается и не вернётся в лоно семьи? Недостойно. Глупо. И не по мне. Не знаю, ждал меня Хорн в ворот школы или нет, я уехала во дворец гораздо раньше, ещё до ужина. Теперь у меня был собственный выезд и собственные телохранители. Вскоре меня почти насильно переселили на второй этаж, где жили самые высокопоставленные арии. Апартаменты дали напротив принца. Они состояли из двух комнат и были более роскошно убраны, чем на четвертом. На этом и все различия. Вечерами мы сидели с Эдвардом в библиотеке, зубрили лекции или в его комнате, играя в шахматы. В покоях наследника было целых три комнаты, кроме гостиной спальни был еще настоящий оборудованный кабинет. Ему позволяли забирать из библиотеки кое-какие книги, и полки кабинета были заставлены ими. Больше мы не возвращались к теме моего гипотетического замужества или работы после окончания школы. Я боялась затрагивать эту тему, Эдвард, похоже, тоже. Мы вместе уезжали во дворец, иногда вечерами и всегда на выходных. Я жила в своих апартаментах и потихоньку вливалась в дворцовую жизнь. Компаньонки занялись моими нарядами. Мерки остались у Геры Бенедикты, и именно ее салону было поручено наполнить гардеробную фаворитки платьями и украшениями. платье для завтрака, для обеда, для ужина, для прогулок в саду, для выезда в город, для посещения больницы школ, для балов и праздников. Туфли, шарфы, палантины, перчатки, пояса, муфты, накидки, горжетки и прочее. Как хорошо, что все делалось без моего участия, иначе целыми днями я то и делала бы, что примеряла наряды. Однажды ко мне в комнату заглянула королева. Попить чаю, так сказать. «Я слышала, что у вас прекрасное образование». Когда слуги расставили чашки и блюдца с пирожными и удалились, произнесла она. «Да, Ваше Величество», — не стала отнекиваться я. Ложная скромность была неуместна. «Возьмите на себя ведение двух общественных больниц столицы и приюта для девочек». В бухгалтерии произошла путаница. Расходы на содержание одной сиротки превысили расходы на наём и экипировку королевского гвардейца. Всё это с непроницаемым выражением и безэмоциональным тоном. «Конечно, Ваше Величество. Мой голос мог бы посоперничать с её беспристрастием». Бумаги принесёт Гера Велара. Разговор затих. Чай, налитый в красивые фарфоровые чашки, медленно остывал. Я поняла, что главной темой её прихода ко мне была не бухгалтерия. Но, увы, я ничего не могла прочитать на её широкоскулом бледном лице. «Вы очень красивая девушка, Гера Крей», — началась издалека королева. «И мой сын в вас сильно влюблён. Это видно всем, кто видит вас вдвоём». Я молча ждала продолжения, никак не реагируя на её слова. «Надеюсь, вы также разумная девушка и не собираетесь заставлять его делать что-то, что идёт вразрез с нормами, правилами и обычаями королевства». виде непонимания в моих глазах, королева продолжила. «Наследник Великой Альтеи не имеет права жениться на фаворитке». «Ах, вот она о чём! Я позволила себе немного расслабиться. Я уже подобрала ему невесту. Вскоре будет заключён договор». Ее голос пронзительно зазвенел. Я поняла, что она не так бесстрастна, как хочет казаться. После бала Эдвард пришел ко мне и спросил, можно ли ему нарушить договоренности. Можно ли ему отказаться? Я поняла, Ваше Величество. Слушать дальше не было смысла. Пусть прерывать королеву было нарушением этикета, но более держать ее в заблуждении я не могла. «У нас с вами одна цель, Ваше Величество», доброжелательно улыбнувшись, продолжила я. «Я безмерно уважаю вашего сына и приложу все усилия, чтобы он стал королем». Я не враг вам и не соперница, и уж, конечно, не планирую выходить замуж за его высочество. Королева на некоторое время лишилась способности говорить. Наверное, впервые видит девушку, не мечтающую стать королевой. «Надеюсь на ваше благоразумие, Гера Крей», — величественно встала она с кушетки. Я поднялась вслед за ней. «Если то, что мне о вас говорили, правда, то вы действительно умная девушка». Я благодарно склонила голову. «Гера Виларев ведет вас в курс дела». Этими словами мать Эдварда закончила аудиенцию. Я облегчённо выдохнула. Значит, Эдвард интересовался, может ли он взять меня в жёны. А меня спросить забыл? Хотя будущему королю не пристало по рангу спрашивать или интересоваться чужим мнением. «Где же ты, мой скромный, застенчивый друг? Пройдёт ещё немного времени, и я перестану узнавать тебя». К двум больницам и приюту вскоре прибавились ещё три школы и богадельня. Днем я училась, а ночью корпела над бумагами, сводя доходы и расходы. Найти утечки получилось быстро, как и выяснить, кто воровал. В моем распоряжении теперь были и королевские гвардейцы, и дознаватели, и сыщики. Мне стоило лишь передать нужным людям сведения, а дальше те разбирались сами. Во дворце мы почти не виделись с Эдвардом. Я занималась своими делами, он своими». И если я раньше думала, что место фаворитки предусматривает лишь красиво выглядеть и ублажать наследников в постели, то теперь поняла, каторжней этой работы не было и быть не могло. Я постоянно была занята. Рано утром меня одевали, красили и делали прическу. Затем завтрак, иногда с Эдвардом и королевой, иногда одной. Потом бесконечные встречи, переговоры, переписки. Какого цвета шторы будут лучше смотреться в главной столовой? Не пора ли заменить мебель в кабинете короля? Посол Занты завтра уезжает, вместо него прибудет новый. Нужно достойно встретить и разместить. И еще множество нужно и должна. Я догадывалась, что на меня сбросили все черновые не слишком почетные обязанности, но не роптала. Это практика. А любая практика полезна. Неизвестно, что мне пригодится в будущем. Тем более впоследствии я стала замечать, что мне все меньше и меньше времени требуется на решение той или иной проблемы. После того, как я навела порядок в бухгалтерских книгах, проверять их сейчас было минутным делом. Я уже не сидела всю ночь, выискивая дыры в расходах. Да и решить, как встретить того или иного дорогого иностранного гостя, зная предпочтение и обычаи его страны, тоже оказалось легче, чем я думала. Но пока сэкономленное время было слишком незначительным, чтобы тратить его на чтение газет или выслушивание сплетен. Лучше потратить на сон или на тренировки с металлом. Незаметно прошли летние экзамены. То ли я втянулась, и учеба мне перестала казаться сложной, то ли профессора негласно жалели и щадили меня, но экзамены и зачеты я сдала без проблем и опять оказалась лучшей ученицей. «Грамоты нам с Эдвардом вручил новый директор Натаниэль Бридер. Судья проигнорировал столь важное событие. И слава богам!» «Ты слышала о скандале в семье Хорнов? Мы с Эдвардом ехали вечером из школы в одной карете. Я планировала быстрее нырнуть к себе, лечь спать, и, конечно, мне не было дела ни до каких скандалов». «Нет, что произошло?» Равнодушно поинтересовалась, сдерживая зевоту, представляя, как вскоре растянусь на льняных, вкусно пахнущих простынях. Тор пришёл пьяный на церемонию венчания и сказал на вопрос священника «нет», — хохотнул Эдвард. «Во всех сегодняшних газетах на первых полосах». «Это у тебя есть время читать газеты», — пробурчала недовольно я, усмиряя вдруг заколотившееся сердце. «Я последние две недели пообедать нормально не могу, не то что следить за новостями». «Скандал разразился грандиозный», — продолжал наследник, как ни в чём не бывало. Ему словно нравилось унижение хорнов. Нурвы в ярости, а Тана убежала из храма в слезах. Велир с супругой пытаются замять инцидент, но безуспешно. Торус сразу же куда-то исчез. Старший Хорн при всех пригрозил, что лишит сына наследство Я тихонько хмыкнула. Не думала, что он решится на подобное. Хотя он же не был в трезвом рассудке. А пьяному море по колено. Я постаралась выбросить Торуса из головы. Мне не интересны слабые безвольные люди, способные принимать судьбоносные решения в пьяном угаре. Пусть я его запомню как благородного рыцаря, смело спасающего меня из лап страшного и ужасного верховного судьи, чем как путающийся в ногах ничтожество, каким он был на балу. Прощай, Арий Торус Хорд. Иди своей дорогой и не пересекайся с моей. Конец первой части.